Кровь на снегу. Удар, еще удар. Сталь скрижащита, сталь, да так, что искры сверкают, пусть и еле различимые в свете яркого северного солнца. Удивляться нечему. мечи то у бойцов добротные гномьи работы с прославленным клеймом тралли Коваля у рукояти. Как он тогда сказал им... Это мечи по имел Мелздарь-рыцарей, помните об этом. Они помнили и в песках востока, где рубились сордами нечисти, и на лугах запада, где без войны редко жил дольше месяца, и в джунглях юга, где их врагами были такие твари, что страшно вспомнить. Да и как могло быть по-другому, ведь в тот же день, только выйдя из лавки гнома, Эти двое отправились прямиком в храм Витера, бога воинов, чтобы смешать кровь и стать братьями, настоящими, кровными, а не только по оружию. Помнили они об этом и после, в той последней битве, где погиб их командор, славный рыцарь Адальфрик. Он погиб, а его воины отступили. Первый и последние раз в жизни отступили, и те стяги, под которыми они всегда гордо стояли, были втоптаны в грязь слугами того бога, который некогда принял от побратимов клятву крови. Кто знает, может, в тот злосчастный день и появилась в душе одного из них та самая первая незаметная еще трещина, которая со временем стала пропастью, по краю которой эти двое добрались до этой заснеженной равнины. Они клялись никогда не поднимать свои мечи друг на друга, и если один из них падет, мстить убийцы до конца, невзирая на то, кем тот будет. И вот клятва нарушена. Брат пошел на брата, и победитель не сможет отомстить. Разве только что бросится грудью на свой меч, но только какой в этом смысл? Удар, поворот, удар. Нет, ему не победить, не потому что названный брат сражается лучше, чем он. Просто у каждого человека есть свой отведенный ему предел сил, и он, увы, подошел к самой его черте. Но не только в этом дело. Беда еще в том, что именно сейчас под этим ярким солнцем он усомнился в том, что все сделанное им за последнее время было правильным, а что если все, что он творил, все же было ошибкой, страшной, непоправимой, ведь по сути он стал тем, против кого до того сражался всю свою жизнь, потерял веру. Он потерял друзей, потерял себя, правда, обрел любовь, но стоило ли оно того? Мечи скрестились, клинки скользнули один на другой, и лицо лучшего друга, то, которое он знал до мелочей, оказалось совсем рядом с ним. «Я не сдамся», — шепнул он, зная, что будет услышан, — «кто-то из нас умрет». Друг ничего не ответил, крестовины мечей расцепились, противники сделали по паре шагов назад. Есть секунда, чтобы глянуть по сторонам, хотя... Что-то можно увидеть, только дело рук своих до рыцарей, смотрящих на поединок. И кровь. Кровь на белом снегу. Его запятнали те, кто первым вступил с ними в бой. вон рассеченный почти надвое его коронным ударом, отработанным до мелочей. брян когда-то на одном из турниров носил его копье. Было такое. Аллан Лефок, которому он отрубил руку, поймав наложный финт. Весельчак и бабник, теперь он лежит, скорчившись в красном пятне, которая так выделяется среди снежной белизны. Зигфрид фон Рихард, совсем еще юноша, получивший рыцарские шпоры перед самым исходом сюда, на север, ему он разрубил голову возвратным ударом сразу после того, как отсек руку Лефогу. Впрочем, фон рихерт вроде еще шевелится, может и не умер пока, но умрет. Если случится чудо и ему удастся сначала убить своего побратима, а после всех остальных, то он об этом позаботится. Увы, но теперь назад дороги нет. Жалей о том, что было не жалей, но он сделал свой выбор, и поменять ничего не получится. Пусть даже ему жалко этого смешливого и наивного мальчишку фон Рихерта. Вот только ему не победить. Да, возможно, своего противника он еще сможет сразить, но остальных... Пусть их осталось меньше десятка, только что это меняет? Меч кого-то из них все равно раньше или позже найдет дорогу к его телу. И все, и смерть. Нет-нет, он не боится эту молчаливую гостью. Не зовет, но и не боится. Умер в нем этот страх в тот день, когда пришла весть о смерти Зои. Зои, его любовь, его мечта, его боль. Ее сожгли те, кто сейчас находится здесь. Ее сожгли те, кого он называл друзьями и братьями. Да, умом он может их понять. Зои была ведьмой. Она ненавидела род людской, она несла в Севера мор и страх. Ее называли Чумной, и это прозвище прекрасно отражало суть его избранницы. Именно Зои стала той последней гранью, ступив за которую он отсек от себя прежнюю жизнь, стал для всех Ательстаном проклятым. «Проклятым всеми!» друзьями, северянами, даже землей этой и небом, что над ним. Нет, и все-таки он не жалеет ни о чем, ни об единой минуте не жалеет. Им не понять, что значит быть рядом с той, кто является твоей судьбой, знать это и быть счастливым от того, что все это происходит с тобой. Нет, умом он понимает своих бывших друзей. Но не сердцем, там понимания и прощения нет, только ненависть и жажда мщения. Стоило на того, стоило, прочь сомнения. Вот даже сил прибавилось. Поворот, удар, еще удар. Что старый друг Сонарола не ждал такой прыти от меня? Хотя нет, ждал, он всегда был таким. Как тогда сказал король? Ательстан идёт на пролом, гремя доспехом и сверкая блеском стали, а Санарола сначала думает, а потом делает. До той поры, пока они рядом, западной марки нечего бояться. Нечего бояться. Смешно. Короли, как показало время, тоже ошибаются. Сначала грянул исход богов, положивший начало бедствиям Ратермарка потом десятки катаклизмов от проснувшихся вулканов до нашествия нежити, а потом еще моры глад. Тут не хватило бы усилий не то что двух, но и двухсот тысяч рыцарей, даже обладая они все достоинствами неразлучных друзей маршалов западной марки Ательстана и Сонаролы. А еще пал Адольфрик, командор и старший брат. Пал во двух шагах от победы на пороге храма Витера близ того самого алтаря, который он должен был разбить, дабы власть богини Тиамат стала, если и не безграничной, то близкой к тому. Витер был тем рубежом, преодолев который богиня ночи могла начать наступление на остальных. Два шага, всего два шага. Столько оставалось от победы и от бессмертия, которое та богиня ему пообещала. Впрочем, что бессмертие? Эти шаги отделяли его от руки и сердца прекрасной Суагды, богини Суагды. И Адальфрик был достоин ее любви более чем кто-либо другой. «Да что там!» Он достоин того, чтобы стать богом, ибо человек, взявший в жены богиню, сам становится подобным ей. Но не получилось. Адальфрик был сражен воинами Витера, его тело изрубили на куски, а после надругались над тем, что от него осталось. Боги-боги, куда вы смотрели? «И ты, презренная, Тиамат, это ты отправила брата на смерть, обещая ему свою помощь и трусливо отвернулась, когда этому сильному и смелому человеку проклятые северяне выжигали глаза. Удар, удар! Надо же, сколько сил предала ему воспоминания о том, что случилось с его старшим братом. И кто говорил, что ненависть – плохой советчик?» — Северяне, дети снегов, в этот снег зарыть бы вас всех да так, чтобы никто никогда не нашел. Да, собственно, он так и поступал. Для начала, само собой, пришлось немного схитрить, причем ему поверили все, ибо знали, а Ательстан никогда не врет. Он создал орден плачущей богини, посмеиваясь про себя над его названием. «Нет, эта Суагда в самом деле прорыдала всю ночь, целуя мертвую голову его брата. Может, потому он тогда ее и не убил. Он увидел, что та в самом деле страдает, и подобные терзания не могут быть притворством. А может, потому что ему была нужна не она, а ее мать Тиамат. И Суагда пообещала, что проведет его к ней» чтобы он заменил своего брата в служении грозной и могучей богине. Но не получилось. Боги пали и без его помощи, нашлась на них управа, а он остался со своим гневом и неутоленной жаждой мести. И с осознанием того, что его снова обвели вокруг пальца. Даже Суагда, которая была помилована демиургами, обманула его, не захотев жить в мире, где нет ее любимого, и отправилась в добровольное заточение. Напоследок она даже пришла с ним попрощаться, целовала в лоб, просила не таить в сердце печаль. Вот как такую убивать было? Рука снова не поднялась. Зато ему остались северяне которым и предстояло ответить за все и за всех. Сюда, на север, с ним отправилась сотня рыцарей, лучших из лучших. Их короля к тому времени уже не было, его унесла черная чума. Те же личности, что одна за другой менялись на троне Запада, были недостойны того, чтобы им служили лучшие воины королевской гвардии, рыцарь никогда не станет слугой торгаша или насильника. А вот Саак, где его друзья согласились служить охотно, они все знали, что Адольфрик преклонил перед ней колено, назвав своей единственной любовью, а память о его брате для этих вояк к тому времени стала святыней. И Суак достал такой же святыней, пусть даже и потеряв свое первоначальное имя, став просто плачущей богиней. Хотя рыцари, по сути, служили вовсе не ей, а тому, кто ее любил больше жизни, и его мертвому брату, своему бессменному командору Адальфрику. Сначала все шло так, как нужно. Рыцари навели на севере порядок, перебили кучу нечисти и нежити, и местные жители поверили им. А потом... потом он устал ждать и встретил ее, Зои, нистовую, грозную, безжалостную. И в тот момент он понял, пришло время крови, алой, горячей, и лилась она реками, он постарался... Вот только коротким оказалось это время. Думалось, впереди десятилетия, только и пяти лет не прошло, как все закончилось. Зои мертва, а он рубится со своим лучшим другом под взглядами тех, кто некогда прикрывал ему спину в сражениях. Но ничего, даже если ему суждено умереть, то все равно семена, что он посеял, дадут всходы. Дочь вырастет и доделает то, что он не успел. А его друзья, они получат то, что хотят. Они увидят его смерть, но никогда не узнают, куда ушла та, которой они поклялись служить. Про это ведомо только ему. Может, со временем еще малышка Гидран узнает. Именно ей он оставил бумаги, в которых написана вся правда, и про то, где упокоилась Суагда, и почему он стал тем, кем стал. И про Теамат, кое задумала руками славных рыцарей Запада изничтожить своих родичей богов, дабы стать единственной правительницей всего сущего. Суагда перед уходом отдала ему записи своей матери, просила их сохранить, никому не показывая. «Конечно, покажи такое кому. Светопредставление начнется. Боги ведь непогрешимы по сути своей, на том вера в них и держится. А если все узнают, что они, боги, лгут и друг друга изничтожают почище, чем смертные, то что начнется?» А если про это узнают сами боги, те от мало точно не покажется, и не отвертеться ей, никак не отвертеться, записи-то собственноручные. Но Суагда все равно отдала их ему, потому что верила, она полагала, что он такой же, как его брат». И тот смешной старик из Академии Магии тоже отдал ему документы из архивов без звука, разве что только расписку попросил написать. А он не такой. Он презирает богов, которые оказались много хуже, чем о них думают люди. Так что если ему суждено умереть, то он умрет. Но его смерть сущий пустяк перед той участью, на которую обрекут себя победители, те, кого он раньше называл друзьями и братьями. Они же рыцари, потому навеки останутся верны своему слову, а значит будут искать ту, кому присягнули, искать столько, сколько живут, и не находить. Нет участи страшнее, чем вечные поиски того, что невозможно найти. «Удар! Еще удар! Поворот!» Иск режет его доспеха, в который врубился меч противника. «Все! Это конец!» Во рту стало солоно, в боку пульсируя поселилась боль. «Где бумаги?» Отступил на шаг назад, но не опуская меч, спросил Сонарола. «Скажи, и умрешь быстро, как воин, а не как клятва преступник!» Ты не смог достойно прожить отведенный тебе на земле срок, но зато можешь умереть без позора. А ты найди, прорычал Ательстан, сплюнул на снег кровавую слюну и расхохотался. Я клятва преступник, кто же тогда ты? О чем он, Сонарола? спросил кто-то из рыцарей. По голосу вроде как юный Ульфрид фон Шлипенштайн. «Мы чего-то не знаем?» «Он чист перед вами», – прохрипел Ательстан, покачиваясь и пятная снег вокруг себя красным. «Но не передо мной. Что, дружище, ты готов взять на себя грех брата-убийства?» «Я готов совершить меньшее зло, чтобы избежать большего», – очень отчетливо произнес Сонарола. «Подними меч, брат, и сражайся». Да, я считаю, что ты недостоин смерти воина, но я тебе ее все же дам. Это мой прощальный дар. А бумаги? Одновременно выкрикнули несколько рыцарей. Бумаги! Он все равно ничего нам не скажет, печально ответил им Сонарола. уж я-то его знаю. Ничего, разыщем логово и как следует в нем пошарим. «Найдем бумаги, никуда они не денутся, и отродье чумной заодно прикончим, потому как поганое семя надо сразу выжигать каленым железом. Но это потом, а сейчас...» Мечи скрестились раз, другой, а после Ательстан, в прошлом славный рыцарь западной марки, а ныне убийца и предатель, увидел огненно яркую полосу, которая перечеркнула небо в его глазах. Свет сменился сумраком, и он полетел в бездну, которой не дна и из которой никто никогда не возвращался.